Глава восьмая Единственная страсть моя — охота. Единственной страстью моей было преследовать ее, идти за ней, узнавать, что происходит в ее жизни, понимать ее искусство, восхищаться им, изумляться такой красоте и приходить к выводу, что все остальное, Журнал и весь шар земной было для меня абсолютно второстепенным. От неминуемого инфаркта меня спасло то, что я договорился о встрече с Терезой, чтобы отдать ей два экземпляра журнала с ее интервью. «Никогда хорошо не выхожу на фотографиях». «Да что ты говоришь?» – изумился Микель. «Посмотри, какую рожу я тут скорчила! Да ты же просто великолепна!» Слова вырвались из глубины его души, и она это поняла. Немного помолчала и заказала еще кофе. Потом закурила свою первую сигарету, и мне снова захотелось стать фильтром, который касается ее губ. Она молча пробежалась глазами по интервью, и Микель в страхе и нетерпении ждал ее приговора. Но она проглядела его лишь по диагонали, а потом просто закрыла журнал и улыбнулась. «С кем будет следующее интервью?» «Скорее всего, с Юисом Колореттом. А если не получится, то с Джорджем Стайнером». «А кто этот Джордж Стайнер?» «Литературный критик, новеллист. А если не получится, то с Клаудио Магрисом. Ну, как тебе интервью?» «Я его дома спокойно прочитаю». Теперь предстояло заплатить за кофе, улыбнуться, пожать ей руку, оставить визитку, которой у меня не было, и которую когда-нибудь нужно таки, наконец, сделать, сказать «до свидания» и уйти, не оборачиваясь. Но Микель, вместо того, чтобы внять голос у разума, тоже заказал еще кофе и, закурив очередную сигарету, решился высказать неисполнимое желание. «Мне так бы хотелось посмотреть, как ты занимаешься дома», В этом нет ничего интересного. Самое главное — это выступление, концерт. Нет, я не об этом. Мне бы хотелось ближе познакомиться с другими гранями личности артиста. — С другими гранями личности? — Ну, я люблю конфеты с ликером. Она улыбнулась, и мне было непонятно, о чем она думает, чему улыбается. Но ведь интервью уже закончилось. Я не стал отвечать, чтобы не выдать себя с головой. Через несколько минут она сказала, что ей понравилось, что я не стал настаивать на том, чтобы провести интервью у нее дома среди ее вещей, как это обычно делают. «Не хочешь, значит...» приглашать меня домой. С этим я с готовностью смирился. «Все хорошо, что хорошо кончается, и ничего тут не попишешь. До свидания, Микель Жансана, нам с тобой не по пути. Au revoir, mon espoir. Примечание. Прощай, моя надежда. Конец примечания. Пошли. Тут недалеко. Она поднялась, и вслед за ней взлетело в небеса мое сердце, и с округлившимися от изумления глазами я сосредоточился на том, чтобы делать вид, что ничего особенного не происходит, и даже думать забыл, кто должен платить за кофе, пока не увидел, что она кладет на стол несколько монет. «Не надо». Я заплачу в следующий раз, сказала Анна. Иногда в жизни человека появляются оазисы чистого счастья. Недолговечные, хрупкие, непредсказуемые, всего несколько секунд их присутствия служит оправданием всего человеческого существования. Микель Чувствовал себя невероятно счастливым, когда шел за Терезой, отставая на полшага, в ту квартиру, где этот усатый персонаж, скорее всего, ждет ее в тапках на босу ногу и, увидев меня, скорчит рожу, которая означает «А этот гнусный тип зачем с тобой сюда приплелся?» Тереза жила в большой квартире в шампле с неярким освещением и высокими потолками, очень красиво обставленной, где была также музыкальная комната с полной звукоизоляцией, в центре которой стоял концертный рояль. А еще имелся набитый скрипками шкаф, музыкальный центр и книжные полки, на которых я с первого взгляда заметил немало поэзии. И ни следа мужчин, с дурацкими усами и с вопрошающим взглядом, в котором бы читалось, «На кой черт с тобой сюда приплелся этот гнусный тип?» Микель Жансана II, входящий в храм, глубоко и с уважением вздохнул. «Ну как?» — спросила она, поняв, что я онемел. «Очень красиво. Я очень рад, что все это вижу сейчас» когда уже хоть немного знаю, что ты за человек. «Ты меня совсем не знаешь», — она развела руками, указывая на комнату. «Здесь проходит моя жизнь, если я не на гастролях». Микель подошел к столу и украдкой взглянул на разбросанные по нему партитуры и вопросительно посмотрел на нее. Она неуверенно пробормотала, Концерт Берга. Я его разучиваю. Когда-нибудь мне хотелось бы. Ну и как? Ужасно трудно. Она посмотрела, как я с непонимающим видом перелистываю страницы очень толстого тома. Нет, это для оркестра. Партия скрипки вот эта. Она была открыта как раз на третьей части. В начале страницы было написано «Аллегро, ма сэмпре рубато, фрейви эн каденс». «Ты его когда-нибудь слышал?» «Слышал». «Что с тобой?» «Так, глупости. Просто... Нет, я почему-то думал... Нет, я как будто думал, что эти концерты существуют только в записи». В каком смысле? В том, что смотреть на эту партитуру — это как видеть картину в оригинале. Микель, несколько смущенный, поглядел по сторонам, как будто бы ему чего-то не хватало. — А где твой друг? — Я пить хочу. — Ты хочешь пить? — Принести тебе пиво? — Воды? — Пиво, если можно. «Ты на рояле играешь?» Но Тереза меня не слышала, потому что уже вышла из комнаты, а звукоизоляция была сделана на славу. В тот момент Микелю это показалось вежливым ответом на ненужный вопрос. Он взял в руки скрипичную партитуру концерта Альбана Берга. Когда она вернулась с двумя стаканами и увидела, что я читаю партитуру, Она воспользовалась случаем, чтобы объяснить мне, что Альбанберг закончил этот концерт за четыре месяца до смерти, и что, хотя он был уже болен, он, конечно же, даже и не подозревал, что скоро умрет. При всем при этом, кое-кто полагает, что концерт его был реквиемом по себе самому, несмотря на то, что сам он думал, что сочиняет реквием по другому человеку, Манон Гропиус. Примечание. Манон Гропиус, 1916-1935 годы, дочь архитектора и учредителя Баухауса Вальтера Гропиуса и деятельницы искусства и литературы Альмы Малер. Альбанберг, 1885-1935 годы сочинил в честь Манон концерт для скрипки с оркестром, назвав его «Памяти ангела». Конец примечания. И вставка. Вот здесь. Видишь? До, Рэддиес, Фа. Вставка этой темы Баха, тоже имеет отношение к смерти. Она достала скрипку из шкафа и сыграла тему Бахова хорала с закрытыми глазами, как будто в присутствии музыки ей было необходимо забыть обо мне. Но через несколько минут Миккель Жансана понял, что в первый раз в жизни Тереза Планелья играла для него одного. Точно так же, как многие женщины с закрытыми глазами занимаются любовью. И пока звучала тема Баха, мне слышалось, как будто ей аккомпанируют гобои и фаготы. Тогда Тереза приподняла смычок и открыла глаза с искрой надежды. — Ты умеешь играть на рояле? — Господи, Боже мой! В каком смысле? Умеешь или нет? Если бы я умел играть на рояле, я был бы счастливым человеком. Мне кажется, ты все путаешь. Ну, конечно. Со скрипкой и музыкой печалиться невозможно. Тереза не сразу поняла, всерьез ли он говорит. Раскрыв рот, она пыталась уловить шутку в серьезном голосе этого человека с печальными глазами и не уловила. Она убрала скрипку в шкаф и отпила глоток апельсинового сока и сказала, указывая на партитуру. Премьера концерта состоялась в Барселоне в 1936 году, когда Берг уже умер. Какой? Я не знал, что сказать. Он как раз вовремя закончил. Им должен был дирижировать Антон Веберн, но он был слишком потрясён смертью своего друга и... Тебе не скучно это слушать? Как ты можешь, Тереза? Продолжай, продолжай, ради Бога. Она стала, чтобы чувствовать себя немного удобнее. Тереза, конечно, понимала, что она мне очень нравится, и ее это волновало. Когда ты его разучишь? Ну, к концу зимы. Есть еще другие вещи, которые... Хочешь прийти на репетицию трио в эту субботу? Микель Жансана только рот раскрыл. Невероятно. Но эта женщина не отвергала его, не считала букашкой. А ведь она-то была богиней. Он открыл рот, чтобы ответить «Да, да, где и во сколько? Я буду в первом ряду, я ваш самый восторженный поклонник». Он проглотил слюну и снова закрыл рот и опять, открыв его, выпалил. «А тот мужчина, он разве здесь не живет?» «Какой мужчина?» «Усатый». «Кто? Арманд?» Она рассмеялась так, что это можно было понять как угодно. «Он просто мой менеджер». Она посмотрела ему в глаза. «Опус сто Шуберта». «Ты придешь на репетицию?»